Глава 9. Кузя одним прыжком преодолел лестницу, перебросил диву через плечо и рванул к зданию. Очень хотелось поскорее в тепло. Забежав внутрь, он остановился. Надежда на тепло не оправдалась. Потолок зала оказался проломлен. На полу валялись груды обломков и не только потолка, но и, похоже, верхнего этажа. На самой высокой куче восседала Анастасия в боевой форме, прижимая лапой что-то небольшое. Кузя аккуратно уложил диву на пол и бросился к Анастасии и увидел, что лапа прижимает к земле человеческое тело. Оно выглядело изуродованным. Ноги отсутствовали. Вместо рук виднелось бесформенное месиво, но глаза на залитом крови лице были живыми. — Арина. Это Арина в человеческой форме. Кузя вздохнул с облегчением. Анастасия победила без чьей-либо помощи. — Что-то я сегодня везде... Не вовремя, вздохнул он. Голова Арины медленно повернулась к нему, губы с трудом разжались. Подождите, не добивайте меня, простонала она. Говорить у нее получалось с трудом. Когти Анастасии пробили ее грудь москвозь, пригвоздив кучу обломков. Анастасия вернула себе человеческий облик, но когти убирать не стала. Тебя сложно удерживать, сказала она. — Я ценю твою помощь, но ты слишком опасна. — Нет, послушайте, мальчик, ты же из управления? — спросила она Кузя. — Не совсем, но это твоего колдуна арестовали, если что. — О, какая прекрасная новость! — прошептала Арина. — Он должен за все... Из ее рта потекла кровь, глаза закрылись. — Я из управления. Владимир появился за спиной Анастасии. «Я вижу, все просто рвались мне на помощь», — усмехнулась Анастасия. «Ты отлично справилась сама. У нас тоже было полно важных дел». Арина открыла глаза и посмотрела на Владимира. Говорить она больше не могла, поэтому использовала ментальную связь. Владимир некоторое время слушал ее, потом наклонил голову в знак согласия. Губы Арины растянулись в подобии улыбки. «Отпусти ее», — сказал Владимир Анастасии. «Мне нужно ее поглотить». «И почему же я должна отдавать тебе свою добычу?» Усмешка Анастасии стала еще шире. «Потому что я полицейский див, а ты нет», — спокойно пояснил Владимир. «Я сохраню ее память». «Что ж, нарезанно». Анастасия встала, вытаскивая когти. Ее рука мгновенно приобрела обычный человеческий вид. «И подстрахуй меня, чтобы я ни на кого не бросился. Мой уровень может резко возрасти». Тело Арины вздрогнуло, она попыталась встать, но не успела. Владимир высвободил свою демоническую форму. Взмах огромных крыльев разрушил ближайшую стену и пробил еще одну дыру в потолке. В ней спасыпались обломки. Здоровенная волчья лапа наступила на грудь Арины, прижимая ее к земле. Пасть клюв, полная острых зубов, распахнулась, и тело Арины скрылось в ней. Пасть с громким щелчком захлопнулась, и Владимир, вновь облачившись в штаны и рубаху, замер, крепко сжав кулаки. Кузина на всякий случай отскочил к стене. Если Владимир нападет, надо дать Анастасии время его остановить. Когда Див быстро рывком набирает силу, он может на время потерять над собой контроль и атаковать даже своего хозяина. Внезапно Владимир сорвался с горы обломков и не успел Кузе моргнуть, как Диф оказался прямо перед ним и одним взмахом полоснул по груди. В ту же секунду Анастасия схватила Владимира за плечо. — Стой! — Все в порядке. — Я справился. Владимир невозмутимо повернулся к ней. — Теперь нужно вернуться и помочь моему колдуну. Он там, наверное, уже охрип. — Гермес, вы можете его придержать, пока я надену наручники? — а то очень не хочется выпускать его из-под прицела, уж больно шустрый. А потом идите в бот, грейтесь. Что это на вас такое надето? Шелковый халат, местная форма. Аверин выпустил пута и крепко связал Рождественского по рукам и ногам. Виктор, не отпуская пистолета, приблизился к князю и быстро защелкнул наручники. О, вот так-то лучше. Идите внутрь, Гермес, у вас уже губы синие. Это освещение, — улыбнулся Аверин, — Но не очень весело. Замерз он сильно. Как бы не разболеться всерьез после такой прогулки. — На борту есть что-нибудь теплое? — спросил он. — Конечно! — ответил Виктор. — Это ж спасательный бот! Аверин нырнул внутрь. Ох, как здесь было светло и тепло! Два одеяла нашлись прямо на скамьях. Аверин закутался сразу в оба. Поискал в ящиках, нашел еще одно выбрался наружу и накинул одеяло на Рождественского. — Спасибо, — тихо проговорил тот. — Вы благородный человек, Гермес. — Не за что, — бросил Аверин. — Я просто хочу, чтобы вы дожили до суда. Ему было приятно, что больше не нужно любезничать с этим человеком. Э, — Эх, ведь, помните, я же не сказал Арине «убей его», я сказал «останови». — Вы помните это? И скажете об этом на суде? Арина... Рождественский вдруг затрясся всем телом, а потом задрал голову и закричал протяжно и глухо. Крик сменился рыданием, и князь принялся бормотать сквозь всхлипывание. Как могла, как могла, Арина так, как и могла? — Что это с ним? — забоченно спросил Виктор. — Он что, внезапно с ума сошел? Наверен всмотрелся в темноту. Над отелем было тихо, значит, бой закончился. — У него колдовская ломка. — Погиб его Див, — негромко проговорил Фетисов. — У меня было такое. Недавно. Потом долго в себя приходишь. Кажется, что мир рухнул. — Фамильяр. Погиб его фамильяр. — Это князь Рождественский. — Что? — удивленно протянул Виктор. — Вот это да. Так он тоже тут. И его ледоколы не просто так утюжили этот район? — Не просто так. В отеле ждали гостей на рождественские каникулы. — Вот это да. Виктор внезапно спохватился. — Почему вы не идете внутрь? — Я хочу дождаться управления. Вон, слышите, это они. Звук вертолета становился все громче и громче. — Ладно, но потом обязательно греться. — Ох вы и упрямец. А что это за ломка такая? — Помните, я вам рассказывал про связь между дивом и хозяином? И то, что она очень сильная. Так вот, когда див погибает, это бьет по колдуну. Он испытывает огромное чувство потери, как будто в нем пробили дыру. Со временем эмоциональный фон восстанавливается, естественно, а связь у хозяина с фамильяром еще более крепкая. А тут еще фамильяр предал его. — Предал? Такое возможно, как это произошло. — А можно я объясню уже позже и в тепле? — улыбнулся Аверин. — В одеялах было намного лучше, но все равно довольно холодно. — Лучше... Расскажите, как вы сюда попали и как вам удалось его задержать? Он указал на Рождественскую. Вы же были в Приморске. Так и было сначала. Но потом я подумал, что вы точно влезете в какую-нибудь передрягу и решил все же вас подстраховать. Получил спасательный бот и отправился на Большой, поближе к вам. Вон огни, видите, там мы стояли. Степан Алексеевич вызвался составить мне компанию. Заночевали мы прямо в боте, но не успели толком заснуть, как Дракула поднял тревогу. — Он разбудил Коржика, — пояснил Фетисов. — А тут уже нас. И как давай лаять на этот остров? — Ну да. И мы сразу поняли, что-то происходит. — Это началась схватка Анастасии с Ариной, — пояснил Аверин. — Обе очень сильные, вот ваши ее и почувствовали. — Здесь же около километра всего. Ну — Да, примерно, — согласился Виктор. — Мы мигом домчали. К главному причалу я не хотел приставать, чтобы не привлекать внимание раньше времени. Подошли к этому? И вовремя. Смотрим, бежит колдун. — А, так это ваш мотор, — я слышал, — понял Аверин. — А как вы догадались, что он именно колдун? — Так он в нас прямо с лестницы щерпом швырнул. Степан Алексеевич едва успел нас щитом прикрыть. — У меня хорошие щиты, — с неожиданной гордостью проговорил Фетисов. — Даже довольно сильного дива можно сдержать. Меня всегда за них хвалили. Да, в общем, закрыл нас. А потом Коржик кинулся, следующий серп в него полетел, но Коржик увернулся, молодец, правда, в воду свалился, бедняга. А тут я уже пистолет достал и смотрю, там наверху вроде ваши путы мелькают. Тогда я понял, что этот хмырь от вас улепетывает, а вас затормозил его див. Но ну, я прицелился в него и вспомнил, что вы про защиту колдунов говорили, и кричу. «У меня тут серебро, защиту колдуна прошибет запросто!» А наверху ваш Диф, он вас сожрет моментом. И тут еще коржик выбрался. Ну, этот ваш князь рождественский руки поднял. Я думал, опять кидаться серпами будет. А он их за голову. Вскоре и вы подоспели. Верхом на коте рассмеялся Виктор. Кому расскажи, не поверят. Хорошо, что наверху был не его фамильяр. Иначе это бы не сработало. Ну, протянул Виктор, если бы там был фамильяр, Вообще, мало что сработало бы, нет? — Ох, Виктор, дружба со мной вас до добра не доведет, — заметил Аверин. — С кем поведешься? — пожал плечами Виктор и схватился руками за фуражку. Вертолет оказался прямо над ними, заглушив слова своим рокотом. Вертолет завис и начал снижаться. Аверин поднял голову, высунув ее из-под одеяла. Черт, нашли место. И так ледяной ветер пронизывает до костей... Внезапно сверху мелькнуло что-то темное, и тут же прямо на причал, заставив доски прогнуться, приземлился человек. Вернее, див. Он осмотрелся по сторонам, оценивая обстановку. Это был не слишком высокий мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и в очках, немного съехавших на нас после прыжка. Мужчина поправил очки и вежливо поклонился. «Добрый вечер. Я Кентий. Государственный диф на службе у его светлости князя Булгакова. Главный див управления. Простите, если опоздал. Коржик пискнул и спрятался за ноги Фетисова. Удивительно, но гости отеля до сих пор продолжали смирно сидеть на трибунах. Грохот боя и разрушения, причиненные Анастасией и Ариной, настолько впечатлили их, что выходить из-под защиты им совершенно не хотелось. Кузя заметил, что колдуны подняли собственные щиты. Див посчитал, колдунов оказалось пятеро. Надо держать их под присмотром, чтобы не создали проблем. Еще четверо колдунов Рождественского по-прежнему держали общие щиты. Вероятно, они еще не поняли, что происходит, и действовали согласно правилам клуба. Надо брать их, щиты больше не нужны. Манчинского они нашли в комментаторской рубке. — Увидев Владимира, колдун очень обрадовался. — Ну, наконец-то! Что там снаружи? — подлетел вертолет его светлости князя Булгакова. Думаю, катера полиции и управления тоже на подходе. — О, отлично. Тогда, пожалуй, стоит сделать небольшое объявление. Он откашлялся и включил звук. — Господа, прошу минутку внимания. Всем оставаться на своих местах. На острове работают управление и полиция. На причалах дежурят полицейские катера. Все присутствующие задержаны до выяснения. Напоминаю, что сопротивление при задержании, особенно при помощи Дива, тяжкое уголовное преступление. Оставайтесь на своих местах и не пытайтесь бежать. Все в зале повскакивали и начали судорожно глядываться по сторонам. Несколько человек, несмотря на предупреждение, кинулись к выходу. Щиты пропали. И тут двери, ведущие в коридор, распахнулись. В проеме появилось что-то похожее на гигантское зеркало. Люди, пытающиеся бежать, попятились, некоторые упали. Зеркало исчезло, двери с громким стуком захлопнулись, и перед ними возник Див. — Иннокентий! — обрадовался Кузя. — Это же он! — Он! — подтвердил Владимир. С Иннокентием Кузя познакомился в общежитии управления. Когда Див зашел к нему в комнату, Кузя сразу ощутил его мощь и не только огромную силу. Было в нем то, что заставляло слушать и слушать. Говорил Див мягко, спокойно и уверенно. Но Кузя сразу понял — он главный. И именно он представил Кузе Владимира в качестве старшего. Среди Дивов управления существовала жесткая иерархия. Причем не только и не столько по уровню силы, сколько по стажу службы. Конечно, чаще всего тот, кто дольше на службе, тот и сильнее. Но не всегда. Кузя был новичком и не должен был вести себя вызывающе даже по отношению к тем, кто слабее его. Система показалась Кузе вполне логичной. В таких местах нужен порядок. Но Кузя не очень любил порядок и при других обстоятельствах обязательно бы проверил, насколько в управлении на самом деле соблюдают правила. Но в то время он был озабочен совершенно иными проблемами. Инокентий прошел сквозь толпу, словно нож сквозь масло, И там, где он проходил, шум стихал. Все садились на место, чтобы покорно ждать своей участи. Наконец Див добрался до рубки, зашел внутрь и обвел взглядом присутствующих. Владимир шагнул вперед и замер, глядя ему в глаза. Воздух, казалось, завибрировал от потоков силы, но через миг напряжения спало, и Владимир поклонился. Кузя недоуменно нахмурился, но тут же понял, Взгляд глаза в глаза у дивов означал вызов, а Владимир был вторым в иерархии дивов управления. Сожрав Арину, он набрал силу, равную Иннокентию. По крайней мере, Кузи теперь ощущал их примерно одинаково. Владимир продемонстрировал свой новый уровень, но уступил, признав главенство Иннокентия. Этот остров и отель принадлежат князю Рождественскому. Его фамильяр уничтожен. Сам князь бежал, и мне неизвестно о его участи, — доложил Владимир. — Он арестован его сиятельством графом оверенным, сказал Иннокентий. — Что еще? — Нами захвачено четырнадцать принадлежащих князю и его колдунам-дивов первого класса. 15, — Пятнадцать, — улыбнул Скузи. — Отличная работа. — похвалил обоих Иннокентий. — Этого хватит не только закрыть все дыры в нашем штате, но и распределить в Псков и Новгород. Тут запросы лежат уже полгода. И даже будет чем поторговаться с Москвой. — С фамильяром справился ты, я правильно понимаю? — он повернулся к Владимиру. — С фамильяром справилась я, — голос Анастасия. — И я же позволила Владимиру его сожрать. Арина много работала, чтобы собрать обличительную информацию на хозяина. Было бы глупо дать ей пропасть. — Верное решение, — согласился Накентий. Твой хозяин получит заслуженную награду, а тебе самой нужно одеться. Скоро сюда прибудет его светлость. Я не хочу, чтобы он видел тебя в таком непристойном виде. Тебя это тоже касается? Он перевел взгляд на Кузю. — Только во что? Мой халат был в номере, а номер того? Все. Кузя поднял брови, улыбнулся и развел руками. — Пойдем, поищем что-нибудь. Анастасия крепко взяла его за локоть. — Уверена, тут без нас отлично управятся. — Ага. Кузя пошел за Анастасией. — Надо найти покой этого рождественского, — сказала Анастасия, когда они вышли. — Покой наверняка где-то рядом с кабинетом, а он не пострадал. Хе — Хе-хе-хе, хихикнул Кузя. — Гермес Аркадьевич обещал, что мы тут все разнесем. Здорово вышло, правда? — «Правда?» — согласилась Анастасия. «Вот только я не планировала так рано встречаться с полицией». «Да ерунда!» — Кузь махнул рукой. «Наоборот. Может, тебе быстрее помогут?» Анастасия лишь с сомнением покачала головой. «К сожалению, в мире людей все устроено не так». Жилые комнаты князя они нашли быстро. Кузь отлично запомнил запах колдуна. Взломав дверь, Кузя сразу кинулся к шкафу и присвистнул от удивления. Шкаф был полон ярких, блестящих шелковых одежд с вышивками и украшениями из камней и золота. Кузя принялся вытаскивать вещи одну за другой. — Ты выбрала что-нибудь? Тут и тебе найдется. Правда, все очень длинное. — Да, здесь много платьев, Арина. — Видимо, они с князем жили в этих покоях вместе, — отозвалась Анастасия. — Ага. Кузя вытащил из шкафа почти все и остановился на широком халате из алого шелка, который подвязал золотым поясом. Потом подумал и накинул сверху еще один из более плотной зеленой ткани с дерущимся тигром и драконом, вышитыми серебряными нитками и перламутром. Хотел было взять еще и третий, но Анастасия остановила его. Мы сюда не мародерствовать пришли. На ней самой уже было надето длинное платье с тяжелой плотной ткани и сверху накинуто что-то вроде куртки, отороченной мехом. — Сам откадился потеплее, — вздохнул он. — Шелк не спасет тебя от холода. — Кстати, где то оставил его сиятельство? — С Виктором Геннадьевичем. Он о нем позаботится. — Хотя все равно не будет же хозяин сидеть на катере. Надо принести ему одежду. Надеюсь, она не пострадала. — Согласна. Они направились в гардероб отеля. Служителя на месте не было. Он, конечно же, давно уже куда-то сбежал. Кузя без труда нашел пальто своего колдуна и его шапку. — Пойдем. Они спустились к причалу, но там никого не оказалось. Думаю, они перешвартовываются к главному, предположила Анастасия. Его сиятельство не уедет в город, оставив нас тут. Ага, нас вообще нельзя оставлять без пересмотра. Кузя усмехнулся. Они помчались на главный причал. И вовремя. Туда как раз подходило сразу несколько катеров. Полиции не бойся. Интересно, куда сел вертолет? Я бы посмотрел на вертолет. Посмотришь. Ой, стой! Подожди, подержи-ка! Кузя вручил Анастасии одежду и бросился в будку. Сторож все так же лежал с носком во рту, а раз стоял над ним и пристально смотрел хозяину в глаза. При виде Кузи, он отскочил в угол. Кузя вытащил носок. Без глупостей! Где же тон? В кармане рубашки. Поддельно не иначе, пробормотал Кузя и сунул пальцы в карман, а носок обратно в рот сторожу. Пойдем со мной, позвал он рысь. — Как и обещал, я отдам тебя на службу доброму колдуну. Когда Кузя вышел, смешной оранжевый кораблик уже опричаливал. Див забрал у Анастасии вещи и одним прыжком оказался возле катерка, подтянул его к причалу и крепко привязал к нехту. И сунулся внутрь. — Гермес Саркач, я вам пальто принес! — радостно воскликнул он. — Спасибо. Его колдун надел пальто и шапку и протянул руку, чтобы Кузя помог выбраться наружу. За хозяином последовали Виктор Геннадьевич и колдун Фетисов. Князь Рождественский остался внутри. Выглядел он да нельзя странно. Завернувшись в одеяло, он сидел на полу, уставившись в одну точку. Из его глаз непрерывным потоком текли слезы. Виктор Геннадьевич посмотрел на Кузю с улыбкой. — Какая ты, Кузя, у нас новогодняя елочка! Потом перевел взгляд на Анастасию. «И — И вам. Доброй ночи, баронесса. «Хорошо, не нужно называть меня баронессой, господин участковый пристав». «И как же мне вас называть? Просто Анастасия?» «Да, это меня вполне устроит». К ним подошел хозяин. «Анастасия, ты меня поразила. Что это за существо твоя боевая форма?» «Вы правда хотите знать?» Она повернулась. Ну, «Конечно. буратор, Если это вам о чем-то говорит. Еще бы!» На лице хозяина появилось удивление, смешанное с восхищением. — Ты серьезно? Ты и есть тот самый знаменитый румынский дракон? И он же очаровательная дева-соблазнительница, приходящая к людям и сводящая их с ума? — В основном это легенда, но мне многое приходилось делать для своих хозяев. — А не твой облик, Отец Влада Цепиша чеканил на своих монетах, за что и получил прозвище Дракула. Анастасия пожала плечами. — Этого я не знаю. Мне денег в руки не давали. — Ну и дела, — присвистнул Виктор Геннадьевич. А колдун Фетисов уставился на Анастасию широко распахнутыми глазами, как будто увидел какое-то невероятное чудо. — А, Степан Алексеевич, — обратился Кузик Фетисову, — у меня тут к вам дело есть. Он протянул жетон и оглянулся. — Раз, иди сюда, не прячься. Рысь вышла на причал на освещенное место. — Я там его хозяина связал и рот заткнул. — Заберите, Раса, он хороший, сильный. Правда, я не знаю, умеет ли он в собаку. — У тебя есть собака? — спросил он у дива. Тот немедленно сменил облик, и Кузя расхохотался, запрокинув голову вверх. На месте рыси сидела совершенно лысая собачка с длинным нелепым хохолком на голове. — Ну, это все же собака! — неуверенно улыбнулся Фетисов и, сжав жетон в руке, попросил Кузю. — Придержи его, чтобы не убежал. Я привяжу пока временно, а потом оформим с государственным жетоном. Кузя подошел к красу и встал у него за спиной. «Ты же не будешь заставлять тебя ловить?» мысленно спросил он. «Это бесполезно. Ты меня схватишь и сожрешь быстрее, чем я добегу до ступенек. Да не собираюсь я тебя жрать, запомни. Мы тут друг друга не едим». «Тут это где?» с сомнением спросил Див. «Это...» Кузя задумался как бы объяснить. «В нашем обществе защитников, дивов и людей...»